Часть вторая. Городок Эймсбери немногим больше обыкновенной деревни, но со времен Амброзии он приобрел некое величие, ибо здесь родился великий король, и здесь же неподалеку, на открытой ветрам Сарумской равнине, находится знаменитое сооружение, на нависшие камни. Это расположенный замкнутым кольцом огромные каменные глыбы, хоровод великанов, возведенный еще В незапамятные времена, когда-то я восстановил и обновил его, в чем люди усмотрели опять же волшебство, и он стал памятником британской славы и местом захоронения британских королей. Здесь, рядом с братом своим амброзием, надлежало теперь упокоиться утору. Мы без приключений привезли тело В Эймсбери и поставили в местном монастыре перед алтарем в монастырской часовне, обернутое в пропитанные благовонием пелены, уложенные в выдолбленный дубовый ствол и прикрытые сверху лиловым покровом. У гроба, сменяясь круглые сутки, стояла в почетном карауле королевская стража, сопровождавшая тело из северных пределов, и молились денные и на монахи и монахини города Эймсбери. Поскольку королева Игрейна принадлежала к христианской вере, Утро должны были похоронить по христианскому обряду и канону, хотя при жизни он даже на словах не особенно-то поклонялся христианскому богу. И сейчас на глазах у него поблескивали две тяжелые золотые монеты, предназначенные для уплаты перевозчику, сбиравшему эту дань с мертвых за многие столетия до святого превратника Петра. И самая часовня, в которой стоял гроб, была возведена, как можно было судить, на месте римского храма, невысокое продолговатое строение из прутев, обмазанной глиной, под тростниковой кровлей, покоящейся на бревенчатых балках. А чисто вымытый пол выложен искусной каменной мозаикой. Он, как видно, сохранился от прошлых времен. Завитки аканта и виноградные лозы не могли оскорблять души верующих христиан, а посреди пола лежал груботканный ковер, предназначенный скрывать от глаз изображение языческого бога или богини, которые там должно быть парили ногами среди винограда. Новое благосостояние города Эймсбери отразилось и на монастыре. Правда, он представлял собой всего лишь собрание разномастных хижин, сгрудившихся вокруг мощенного двора, но хижины все были исправные. А дом аббата, который освободили для королевы ее свиты, имел крепкие каменные стены, деревянные полы и в дальнем конце большой очаг с дымоходом над крышей. У городского старосты тоже был добротный дом, который он поспешил предложить мне, но я объяснил ему, что вскоре вслед за мной прибудет сам король, и, оставив его в заполошных хлопотах по дальнейшему благоустройству жилища, расположился с моими слугами в таверне. Таверна была маленькая и скромная, без новомодных излишеств, зато чистая, и в очагах жарко пылал огонь, прогоняя осенние холода. Хозяин помнил меня еще с тех времен, когда я приезжал сюда перестраивать каменный хоровод и останавливался у него. Все так же трепеща передо мной, как и тогда, когда оказался свидетелем моего искусства, он поспешил предоставить мне лучшую комнату и посулил к ужину курицу и пирог с бараниной. Однако, узнав, что со мной двое слуг, и что они будут сами прислуживать мне в отдельных покоях, заметно обрадовался и тут же отослал своих любопытных поварят обратно раздувать кухонные мехи. Слуги, которых я привез с собой, были из Артуровой челяди. Последние годы, живя один в диком лесу, я все для себя делал сам, и собственных слуг не имел. Из этих двоих один был низкорослый, подвижный уроженец Валийских холмов, а вторым был Ульфин, приближенный слуга покойного короля Утера. Утер взял его к себе из тяжкого рабства и обращался с ним ласково, и Ульфин зато платил ему безграничной преданностью. Эта преданность теперь причиталась Артуру, но было бы жестокостью отказать Ульфину в праве сопровождать в последний путь тело его господина, поэтому я попросил, чтобы его отрядили со мной. Теперь я велел ему отправиться в часовню вслед за гробом и полагал, что до окончания похорон больше его не увижу. Тем временем валеец Лу распаковал мою поклажу, позаботился о горячей воде и послал пару хозяйских мальчишек посмышленнее в монастырь, передать от меня послание для ожидавшейся королевы. Я приветствовал ее в Эймсбери и сообщал, что готов явиться к ней с поклоном, как только она отдохнет с дороги, и пришлет за мной. О том, что произошло в Лугу-Валюме, она уже знала, и я прибавил только, что Артура пока еще в Эймсбери нет, но что к похоронам он будет. Самого меня не было в городе, когда прибыл поезд королевы. Я выехал к хороводу великанов посмотреть, все ли приготовлено к похоронной церемонии, а когда вернулся, мне сообщили, что приехала королева со свитой и что она со своими дамами уже расположилась в доме аббата. И Грейна прислала за мной, когда осенний день начал склоняться к вечеру. Черные тучи скрыли заход солнца, и когда я, отказавшись от эскорта, шел один недальней дорогой к монастырю, было уже почти темно. Ночь легла тяжелым гробовым покровом, в траурном небе не светилась ни одна звезда. Я вспомнил огромную король-звезду, которая вспыхнул на смерть Амброзия, и мысли мои обратились к тому королю, что лежал сейчас мертвым в часовне, и плакальщиками у его гроба были монахи, и стояли над гробом торжественным караулом недвижной, как статуи, его верные слуги. Но изо всех, кто присутствовал при его смерти, лишь один Ульфин оплакал его. У ворот меня встретил не монастырский привратник, а распорядитель двора, личный слуга королевы. Я помнил его еще по Корнуолу. Он, разумеется, был уведомлен о том, кто я таков, и низко мне поклонился, но я видел по его лицу, что он меня не знает. А ведь это был посидевший, сгорбившийся под тяжестью лет, но все же тот самый рыцарь, что примерно за три месяца до Артурова рождения впустил меня к королеве и она обещала поручить младенца моим заботам. В тот раз я изменил обличие, опасаясь вражды утора, и вот теперь убедился, что рыцарь королевы не узнал в статном принца простого бородатого лекаря, приглашенного когда-то к его госпоже. Он провел меня через широкий зеленый двор к большому дому под тростниковой крышей, где остановилась королева. По обе стороны от дверей и дальше вдоль стен были вставлены в скобы плыхающие факелы освещавшие это убогое жилище за дождливое лето между булыжниками по всему мощенному двору густо разрослась трава а по углам чуть не человеческий рост зеленела крапива в крапиве прикрытые мешковиной стояли деревянные плуги и сохи трудолюбивой братьи у задних дверей виднелась наковальня над ней на крюке вбитом столб болталась связка готовых подков выводок черных худых поросят бросился, в рассыпную у нас из-под ног. Сквозь щелястую низкую дверцу сарая донеслось взволнованное призывное хрюканье их хматки. Благочестивые братья и сестры в Эмсберийской обители вели жизнь простую, какого-то с ними королеве. Но я напрасно за нее беспокоился, и Грейна всегда умела держаться с достоинством, а остав женой утро, она окружала себя всей возможной пышностью. Быть может, именно потому, что брак этот был заключен при довольно сомнительных обстоятельствах. Когда я давеча осматривал дом абата, это было простое скромное жилище, чистое и сухое, но лишенное какого-либо роскошества. И вот теперь, за несколько часов, королевины-слуги преобразили его в богатое обиталище королевы. Голые каменные стены были завешаны алыми, зелеными и голубыми полотнищами, а на одной висел великолепный восточный ковер привезенный мною в подарок из Византии. Дощатые полы белели, тщательно выскобленные. На лавках вдоль стен лежали груды мехов и подушек. В камине полыхал жаркий огонь. По одну сторону от него стояло кресло с высокой спинкой и шитым разноцветной шерстью сиденьем, а у подножия — маленькая золоченая скамеечка. Против этого кресла, по другую сторону от очага, стояло второе тоже с высокой спинкой и связными подлокотниками в виде драконовых голов. Ярко горел светильник, бронзовый дракон о пяти головах. Дверь в строгую аббатскую опочивальню стояла распахнутая, и внутри виднелась высокая роскошная ложа под голубым покрывалом, мерцающим серебряными кистями. Несколько женщин, двое из них совсем юные, еще хлопотали в опочивальне, и возле стола в первой комнате, накрывая к ужину. Пажи в голубом сновали взад-вперед с блюдами и графинами. У камина греясь, растянулись три белоснежные гончии. Я переступил порог, и сразу замерли суета и разговоры. Все глаза устремились в мою сторону. Юный паш с кувшином вина остановился, не добежав до двери, и выпучил глаза, так что сверкнули белки. У стола кто-то со стуком уронил деревянный поднос, и псы набросились на рассыпанные пироги. Стук когтистых лап по половицам и ляск жующих челюстей одни только слышали среди всеобщего молчания. Да еще в очаге гудел огонь. — Добрый вечер, — приветливо произнес я, входя. И только ответив на реверансы дам и проследив за тем, чтобы мальчик Паш поднял с полу подносы и пинками прогнал псов, Я позволил распорядителю с поклоном провести меня к очагу. Ее величество, — начал было он, — но все глаза уже обратились к внутренней двери, и гонщи, изогнув спины и виляя хвостами, засеменили к своей хозяйке, входившей в залу. Если бы не эти три пса и не присевшие в низком поклоне придворной дамы, можно было бы подумать, что ко мне навстречу вышла аббатиса здешнего монастыря. Облик вошедший являл такой же разительный контраст богатому убранству помещения, как самое это убранство убогому монастырскому подворью. Вся с ног до головы в черном, лишь на голове белое покрывало, концы которого заброшены за плечи, и мягкие складки обрамляют лицо. В разрезах пышных черных рукавов просвечивает серая атласная подкладка, на груди сапфировый крест и больше ничем не нарушалось единообразие ее сурового черно-белого траура. Я давно не видел Игрейну и был готов обнаружить в ней перемену, и все же вид ее меня поразил. Красота оставалась при ней в изящных линиях, в огромных темно-голубых глазах, в гордой царственной осанке. Но былая Грация уступила место величавости, а кисти и запястья прискорбно истончились, и под глазами лежали тени чуть ли не синее самих глаз. И не меты возраста, а эти знаки, слишком очевидные для врача, вот что меня в ней поразило. Но я прибыл сюда как принц и посланец короля, а не как лекарь. Я ответил улыбкой на королевину улыбку привета, слонил голову к ее руке, а затем подвел ее к мягкому креслу. По знаку королевы пожи подбежали к псам, взяли их на поводки и увели. А она уселась в кресло и расправила складки платья. Одна из юных придворных дам подвинула ей под ноги скамеечку и, сложив ладони и опустив веки, осталась стоять за креслом госпожи. Королева повелела мне сесть. Я повиновался. Принесли кубки с вином и над ними мы обменялись обычными приветствиями и любезностями. Я справился о ее здоровье, но лишь из вежливости, хотя по моему лицу я знала, она не могла догадаться о том, что мне открылось. «А что, король?» — спросила она, наконец, произнеся это слово как бы через силу, со скрытой болью. Артур обещал приехать, жду его завтра. Вести с севера последнее время не поступали, так что... Происходили ли там новые сражения, неизвестно. Но пусть отсутствие вести тебя не беспокоит, оно означает лишь, что Артур сам явится сюда скорее, чем поспел бы гонец. Она кивнула, не выказав ни малейшего беспокойства. Либо, кроме собственной потери, она ни о чем не могла сейчас думать, либо же мои слова восприняла как неоспоримое и надежное пророчество. А он предполагал, что будут еще сражения? Он задержался на севере из предосторожности, не более того. Войско Колгрима разгромлено полностью, но сам Колгрим, как я писал тебе, сумел скрыться. И сведений о его местонахождении мы не имели. Артур счел за благо удостовериться, что саксы не смогут собраться силами и выступить снова, хотя бы пока он будет отсутствовать в связи с похоронами отца. «Он еще молод для таких задач», — произнесла королева. Я улыбнулся но уже готов к ним и вполне способен их выполнить. Поверь, он в своей стихии, как молодой сокол в поднебесье, как лебедь в волнах. Когда мы расстались, он не спал почти двое суток и был весел и совершенно бодр. — Рада это слышать, — проговорила королева, — чопорно и без выражения. И я поспешил объяснить. Смерть отца была для него жестоким ударом, но ты сама понимаешь, Игрейна, что близко к сердцу он ее принять не мог и притом у него сразу появилось много забот которые вытеснили горе не то что у меня чуть слышно сказала королева и уронила взгляд на сложенные на коленях руки я сочувственно молчал страсть которая толкнула друг к другу утора и эту женщину страсть едва не стоившая утро у королевства с годами не угасала Утр был из тех мужчин, которые не могут обходиться без женщины, как другие без пищи и сна. Когда дела королевства удаляли его от ложи и грейны, его походная ложа редко пустовала. Но когда они бывали вместе, он ни на кого другого не смотрел, и у королевы не было причин для огорчений. Они любили друг друга, эти король и королева, любили старинной, возвышенной любовью, которая пережила и молодость, и здоровье, и политические соображения и уступки какими всегда расплачиваются за трон королей я давно уже пришел к выводу что их сыну артуру который вопреки своему королевскому достоинству воспитывался в безвестности и ничтожестве у приемного отца в голове жилось много лучше чем жилось бы при дворе отца короля потому что ни для отца ни для матери он никогда бы не был на первом месте но вот королева овладела собой и подняла голову. «Я получила письма, и твое, и Артура», — сказала она. «Но мне много еще хотелось бы услышать. Расскажи мне обо всем, что произошло в лугу валлиуме Когда он собрался ехать на север против Колгрима, я знала, что этот поход ему не под силу. Но он клялся, что должен быть на поле брани, пусть даже его понесут на носилках. Так именно и произошло, насколько я понимаю. Говоря, он и Грейна сейчас, конечно, не имела в виду своего сына. Она хотела слышать о последних днях утра, а не о чудесном воцарении Артура. Я удовлетворил ее интерес. Да, под Лугувалиумом произошла Великая Битва. Его принесли туда, в Паланкине, и все время, пока кипел бой, слуги не выходили с ним из самой гуще сражения. Я привез ему из головы Артура. Так он распорядился. Он должен был на завтра объявить его наследником, но Колгрим напал неожиданно, и король принял бой, не успев осуществить свое намерение. Артур рубился, не отдаляясь от королевского полонкина, и когда король увидел, что у него сломался меч, то перебросил ему свой. В полубитвы Артур едва ли понял все значение этого жеста. Но все остальные, кто находился поблизости, оценили его по достоинству. То был великий жест великого мужа. Она промолчала, но ее взгляд вознаградил меня. Уж кто-кто, а и Грейна знала, что мы с утром не питали друг другу взаимной любви. И хвала из моих уст стоила много больше, чем придворная лесть. После этого король откинулся на спинку паланкина и полулежа смотрел, как его сын продолжает бой, как он, совсем еще неопытный воин, врубился в гущу врагов, и внес немалую долю в дело победы над Саксами. Позже, на Перу, когда король все же объявил Артура наследником, ему не пришлось представлять его военачальником и лордом. Они видели, как юноша получил в руки королевский меч и сражался им доблестно и достойно. Однако кое-кто воспротивился воле короля, и... и я не договорил. Ведь именно это противодействие убило короля — всего на несколько часов прежде срока, но оборвало его жизнь, как ударом топора. А между тем король Лот, первый среди тех, кто воспротивился воле утра, был женихом королевиной дочери Марганы. Но Игрейна спокойно проговорила. «Да-да, король Лоттиана. Я слышала об этом. Рассказывай». Опять я недооценил ее. Я подробно рассказал ей, как было дело, не опустив ничего, про крики несогласия, про измену и про внезапную смерть короля, заставившую всех умолкнуть. Рассказал, как лорды в конце концов признали права Артура, не останавливаясь, впрочем, на своей роли во всей этой истории. Если он вправду владеет мечом Максона, то значит, получил его в дар от Бога. И если еще и Мерлин с ним, то, клянусь, каким бы богам он ни поклонялся, Я пойду за ним. Не стал я останавливаться и на том, что произошло в лесной часовне. Описал только, как все дали клятву верности, как смирился Лот и как Артур провозгласил кадра, сына горлойса, своим наследником. В этом месте прекрасные глаза королевы в первый раз посветлели, и улыбка озарила ее лицо. Как видно, про кадра она еще не знала ее это обрадовало, как частичное искупление ее собственной вины за смерть Горлейса. Сам кадр, то ли из деликатности, то ли так и не преодолев разделявший их с игреной преградой, ничего ей не сказал. Она протянула руку за кубком и выслушала меня до конца, попивая вино мелкими глотками и не переставая улыбаться. Но была еще одна подробность. Еще одно очень важное обстоятельство, про которое она тоже не могла знать. Я о нем пока промолчал, но мысли мои были полностью заняты им, и когда Грейна заговорила, я так подскочил, будто пес под арапником. — А Маргауза? — спросила королева. — Что Маргауза? Ты о ней не упомянул? Должно быть, она очень убивалась по отцу. Хорошо, что она была рядом с ним. И король, и я, мы оба всегда благодарили Бога за ее искусство. Я ответил сдержанно. Да, она неусыпно ухаживала за ним. И, несомненно, горько оплакивает его кончину. Она тоже приедет с Артуром? Нет. Она отправилась в Йорк, к сестре своей Маргане. К счастью, королева больше не стала расспрашивать про Маргаузу. А обратилась к другим темам и поинтересовалась, где я остановился. В таверне, ответил я, который знакомы мне по прошлым временам, когда я здесь работал. Это скромное заведение, но хозяева приложили старание к тому, чтобы устроить меня с удобством. Я ведь здесь ненадолго. Я обвел глазами окружающую нас ослепительную роскошь. А ты, госпожа, долго ли предполагаешь здесь пробыть? Всего несколько дней. И если она и заметила мой взгляд, то не показала виду. И я, чьей мудрости обычно не хватало для понимания женщин, вдруг догадался, что блеск и роскошь вокруг нас предназначены не для удовольствия самой грейны. Они должны создать подобающую обстановку для предстоящей встречи королевы с сыном. Богрец и золото, благовоние и восковые свечи — это ее доспехи. Это щит и волшебный меч стареющей женщины. — Скажи, — вдруг заговорила она о том, что более всего неотступно ее занимала, — он осуждает меня. Я слишком уважал Игрейну, и потому ответил ей прямо без обиняков, не прикидываясь, будто сам не придаю этому особого значения. — Я полагаю, что ты можешь без страха ожидать вашей встречи конечно узнав тайну своего рождения и наследственного права он недоумевал почему вы с королем сочли нужным лишить его всего этого и мудрено ли если поначалу он и чувствовал себя обиженным дело в том что он уже догадывался о своем высоком происхождении только думал что принадлежит королевскому роду как я по побочной линии а когда узнал правду то вместе с радостью пришел в недоумение но клянусь Ни горечи, ни злобы. Он только хотел знать, почему. Когда же я поведал ему историю его рождения и воспитания, он сказал мне... Я приведу тебе его доподлинные слова. Я понимаю все так же, как по твоим словам понимала и она, что быть принцем значит всегда подчиняться необходимости. Она не просто так отдала меня. Воцарилась тишина и сквозь нее я услышал прозвучавшие только в моей памяти слова, которыми он тогда заключил свою речь. Мне гораздо лучше было жить в диком лесу, считая себя внебрачным сыном умершей матери и твоим, Мерлин, чем если бы я рос при дворе отца с мыслью, что королева раньше или позже родит другого сына, который займет мое место. Королева рожала стиснутые губы и перевела дух. Ее нежные веки слегка трепетали, но теперь трепет их присекся, словно палец придавил поющую струну. Щеки снова порозовели, и она взглянула на меня так же, как тогда, много лет назад, когда просила увести младенца и спрятать от уторого гнева. «Скажи мне, каков он из себя?» Я улыбнулся. «Разве тебе не рассказывали, когда сообщили вести о битве?» «О да, рассказывали, конечно. Он высок, как дуб и могуч, как фион, и собственными руками поразил девятьсот врагов. Он амброзий, явившийся из мертвых, или же сам Максим, в руке у него меч молнии подобный, а в бою его окружало колдовское сияние, как на изображениях богов при осаде Трой. Он тень Мерлина» и куда он не пойдет, за ним всюду следует огромная собака, с которой он разговаривает как с человеком. Глаза ее смеялись. Из чего ты можешь понять, что рассказчиками были темные жители Корнуола, из кадрового войска? Они всегда охотнее пропоют вам возвышенную песнь, чем расскажут о виденном своими глазами. А я хочу знать, как было на самом деле. Это предпочтение действительности, какая она на самом деле, было свойственно королеве всегда. И Артур тоже, подобно ей, интересовался тем, что было и есть, а поэзию предоставлял бедуиру. Я ответил на ее вопрос. Последнее в их рассказах почти что правда. Только они все перевернули наоборот. Это Мерлин, тень Артура, и следует за ним повсюду, как огромная собака, которая, кстати сказать, тоже существует на самом деле. Это его пес Кабаль, подарок друга, бедуира. А в остальном что тебе сказать? Завтра сама увидишь. Он высок ростом и походит более на утро, чем на тебя, хотя мастью в моего отца. Цвет волос и глаз у него такой же темный, как мой. Он силен, храбрый, вынослив. Все так, как описывали тебе твои земляки-корнуэльцы, только если убрать привлечение. Нрава горячего, может по молодости лет вспылить, бывает заносчив и резок, но при всем том отличается здравым смыслом и успешно учится владеть собой, как ему и подобает по его возрасту. И еще у него есть одно, на мой взгляд, большое достоинство. Он прислушивается к моим словам. Этим я снова вызвал у нее улыбку, теперь уже совсем теплую. Ты шутишь, а я тоже считаю это большим достоинством. Его счастье, что у него есть ты. Как христианке мне нельзя верить в твою волшебную силу, да я ей не верю, так как в нее верит простой народ. Но откуда бы ни взялась твоя сила, я видела ее в действии, и знаю, что эта сила добрая, и что ты мудр. Тобою я верю, движет и владеет то, что на моем языке я зову Бог. Будь и впредь с моим сыном. Я останусь с ним до тех пор, пока буду ему нужен. И снова между нами воцарилось молчание. Прекрасные глаза Игрейны задумчиво глядели из-под темных век на огонь, черты ее выражали спокойствие, умиротворенность. Но мне почудилось в этом спокойствии чуткое ожидание, как под густыми сводами леса, когда вверху гудит и воет буря, а внизу ее порывы угадываются лишь под рожи, пробегающий по стволам деревьев до самых корней. Беззвучно ступая, приблизился Паш, опустился на колени перед очагом и подбросил в огонь поленьев. Пламя занялось, затрещало и взметнулось светлыми языками. Я молча любовался ими. Для меня тоже в безмолвии таилось ожидание, и огонь был просто огонь, не более того. Мальчик Паш также неслышно отошел. Юная дама приняла из руки королевы пустой кубок и робко протянула руку за моим. Она была прелестно, тонка, как тростинка, сероглазая и русоволосая. На меня она глядела боязливо и, беря мой кубок, постаралась, чтобы наши пальцы не соприкоснулись. Взяв пустые сосуды, она поспешно удалилась. Я тихо спросил, «Игрейна?» «С тобой или твой придворный врач?» Веки ее дрогнули, но она не посмотрела на меня и ответила так же тихо. «Да, он всюду ездит со мной». «Кто это?» «Его имя Мельхиор. Он говорит, что знает тебя». «Мельхиор? Тот юноша, который был со мной в Пергаме, когда я обучался там в медицине? Он самый, хотя уже не юноша. Он находился при мне, когда родилась Моргана. — Это надежный человек, — удовлетворенно кивнул я. И Грейна взглянул на меня искоса. Юная Фрейлина еще не вернулась, остальные дамы сгрудились в дальнем конце залы. Мне бы следовало знать, что от тебя ничего не скроешь. Ты не скажешь моему сыну? Я с готовностью обещал, что она смертельно больна. Я знал с той минуты, как ее увидел, но Артур не видавшей ее прежде и не обученной медицине, пожалуй, ничего и не заметит. Успеется. Сейчас время для начала, а не для концов. Вернулась маленькая фрейлина, и что-то шепнула королеве, так и внула, и встала с кресла. Встал и я. К нам с ремонными шагами, совсем как в королевском замке, приблизился распорядитель двора. Королева уже полуобернулась ко мне, жестом приглашая к столу, как вдруг... Возникло замешательство. Снаружи донесся звук трубы, повторился еще раз ближе, и вот уже где-то рядом, за монастырскими стенами, послышался оживленный шум и ляск прискакавшей кавалькады. И Грейна остановилась и вскинула голову, совсем как в молодости, движением, исполненным отваги и изящества. «Король — Король? Голос ее взволнованно зазвенел и по всей притившей комнате, будто эхо, пробежал шелест и говор придворных дам. Юная фрейлина подле королевы тоже замерла, как натянутая тетива. Жаркий восторженный румянец залил ей лицо и шею. Он скоро добрался, — заметил я, как ни в чем не бывало, на самом деле стараясь унять биение своей крови, которая усиливалась и учащалась вместе со стуком приближающихся копыт. «Глупец!» — говорил я себе, — «глупец! У него теперь свои дела. Ты выпустил его на волю и потерял. Этот сокол не вернется под колпак. Отныне держись в тени, королевский прорицатель, один на один со своими грезами и видениями. А ему предоставь свободу и жди, пока будет в тебе нужда». Застучали у дверей, — отозвался торопливый голос слуги. Распорядитель сорвался с места, но тут в комнату влетел паш и, задыхаясь, произнес повеление короля, переданное в спешке и без придворных обиняков. С изволения королевы, король прибыл, и ему нужен принц Мерлин. Безотлагательно он сказал. Выходя, я слышал, как у меня за спиной ожила замерзшая зала. Пажи бросились со всех ног накрывать новые столы, нести вина, благовония, свечи. А дамы, суетясь их квахча, как целый птичий двор, засеменили вслед за своей госпожой в королевскую опочивальню.